Глава 7 Тепло человека. Мария Эмилиана. Раса Землянин. Человек. Состояние. Нормальное. Уровень. 6 из Очки здоровья. 18 из 20. Очки магии. 4 из 20. Атака. 12. Плюс 5. Защита. 14. Плюс 2. Магия. 25. Скорость. 17. Снаряжение оружие сухой деревянный посох f деревенская женская одежда f уникальные навыки язык гуриша пятый уровень талант к черной магии второй уровень навыки сопротивления Отсутствуют. обычные навыки отдых второй уровень огненный шар первый уровень титулы новичок белой магии второй уровень имя девочки которая спасла меня мария Ей около 14 лет, и у неё каре. Она положила мою голову на свои колени и гладит меня. Я уже не хочу даже убежать. Мне так хорошо, когда меня гладят. Если честно, то паралит уже почти прошёл, но я продолжаю специально дрожать. Всё просто. Хотя я уже и в порядке, но боюсь, когда она узнает, что я в порядке, она уйдёт. Да, я согласен, это эгоизм. Но всё это время мне было так одиноко. Мария посмотрела на меня, и её лицо выражало две фразы. «Вам лучше» и «Я сожалею». Я не понимаю, что она мне говорит, но по жестному выражению я могу хоть что-то понять. «Уникальный навык язык Гуриша. Первый уровень был получен». «Что? Это потому что я понял, что она мне сказала?» Титул «Лжец. Первый уровень» был получен. Прекратите свою критику в мой адрес. Такого титула не было ни у Марии, ни у Доуза. Почему только у меня этот титул? Почему вы всегда поливаете меня грязью? Я просто хочу знать вашу причину! Я чувствую, что голос Бога как-то с этим связан. Ладно, оставим это. Максимальный уровень этой девочки очень высок. Если сравнить её и Доуза, то у него 45 уровней, а у неё 70 уровней. Думаю, это можно назвать ограниченным талантом человека. Мария и парень могут стать очень сильными в будущем. В то время, как я наслаждался компанией и цеплялся за девочку, мы услышали крик старика и Доуза. Мария поднялась и посмотрела в сторону криков. После чего она взяла меня на руки и положила около дерева. Я проверил её статус и увидел, что у неё недостаточно маны но она поспешила на помощь товарищам. ко до свидания. Это всё, что она сказала, и, показав мне свою улыбку, побежала на помощь. Я попытался её остановить, но я просто упал вперёд. Паралища ещё действует на меня. Странно. Я неправильно понял. Она не вылечила меня, просто я перестал чувствовать боль. О! «На! На я начал кричать в её сторону, но она продолжала бежать, склонив свою голову. Подожди. Даже если ты уйдёшь, я же не смогу ничего сделать. <говорит> С внутренней части леса прозвучал громкий рёв, от которого даже земля начала дрожать. С того же направления можно было услышать и доуза. Если сравнить мой и его рёв, то у него намного сильнее и громче. У меня плохое предчувствие. Я попытался встать, но у меня ничего не получилось. Во-первых, мои очки здоровья не должны были полностью восстановиться. Сейчас должна быть примерно половина. Но если я останусь здесь, то я стану лёгкой добычей для монстров. Всё же я могу идти, но очень медленно и шатаясь. Но я не могу остановиться. Постепенно идя, я чувствую, что действие паралича пропадает. Отлично. Если я продолжу, то когда я доберусь до этого места, я смогу свободно двигаться. Мне нужно время, чтобы добраться туда. Паралич продолжает отпускать меня. Нужно проверить свой статус. Раса. Детёныш дракона. Состояние. Паралич. Слабый. Уровень. 20 25. Очки здоровья. 38 и 72. Очки магии. 59 и 68. Атака. 61. Защита. 46. Магия. 58. Скорость. 42. Ранг. Ди-. Уникальные навыки. Чешуя дракона. 1 уровень. Голос бога. 2 уровень. Язык гуриша. 1 уровень. Навыки сопротивления. Физическое сопротивление – второй уровень. Сопротивление падению – третий уровень. Сопротивление голоду – второй уровень. Сопротивление ядом – второй уровень. Сопротивление одиночеству – третий уровень. Сопротивление магии – первый уровень. Обычные навыки. Перекат – второй уровень. Проверка статуса – второй уровень. Детское дыхание – второй уровень. Свист – первый уровень. Нежный укос – первый уровень. Удар дракона – второй уровень. Титулы. Сын короля драконов. Ходячее яйцо. Неуклюжесть. Третий уровень. Неисправимый дурак. Первый уровень. Боец. Третий уровень. Убийца насекомых. Первый уровень. Лжец. Первый уровень. Как я и предположил, у меня только половина очков здоровья. Противник должен быть очень силён, но если мы объединимся с Марией, то мы сможем дать отпор.